К удивлению Муси Витя легко согласился уехать за границу и почти без спора принял её доводы, когда узнал, что на его отъезде настаивает Александр Михайлович и что он сам тоже уезжает. Со мной и от отца готов уехать, потом как бы раздражённо говорила Муся Сонечке. И, разумеется, он на седьмом небе от того, что мы всё узнали об его славной революционной деятельности. Муся произнесла эти слова с насмешкой, но в душе она гордилась смелостью Вити. Сонечка тоже была поражена. Нашёл, чем хвастать мальчишка, экого дурака в сущности свалял. Все они его занасводили. А тебе неприятно, что он тоже едет за границу? робко спросила Сонечка, вытирая слёзы. Она плакала теперь постоянно. Тебе неприятно из-за Вивиана? Ну, какие глупости. Я напротив, страшно рада, что хоть он вырвется отсюда. Лишь бы благополучно проскочил. Но за вас двоих мне теперь так больно. Так больно, сонечко. А что с нами может случиться, мусенька? Притом ведь доктор сказал, что Глаша скоро встанет. Да, сказал. Иначе я не уехала бы. Но всё-таки ты помнишь мои инструкции? Повтори. Сонечка плакала всё сильнее, смеялась, опять плакала и повторяла инструкции, которые оставляла Муся в преддверии разных случайностей. Маруся торжественно вела Витю по комнатам. Она, видимо, очень гордилась тем, что ничего из вещей не продала. Квартира была та, да не та. В кабинете на ящиках Со стола виднелись сургучные печати. Везде уже спередней пахло бельём и утюгами. Этот запах бедности неприятно поразил Витю, хотя ему было и не до того. Скушно вам теперь, сочувственно улыбаясь, спрашивала Марусь. Скушно. Ну ничего. Ну ничего, Бог даст, опять свидитесь. Вот когда кончится война, Никогда кончится война, а через неделю, подумал Витя, день его отъезда и даже час встречи в Гельсингфорсе были заранее назначены и окончательно закреплены шёпотом при отходе поезда на финляндском вокзале. Мусю и Клервиля провожали все, даже Маруся. Бог даст, когда-нибудь, беззаботно ответил Витя. Маруся подала ему связку ключей и несколько исписанных листков бумаги. По записке всё и проверьте. Это бельё, это посуда. Вот чашечку одну я разбила из тех белых. Добрости, да Маруся, как вам не стыдно? Стану я проверять, точно я вас не знаю. Уж знаете или не знаете, а вы проверьте, говорила грубовато-фамильярным тоном Маруся, очень польщённая его словами. А потом чаю вы пьёте, я самовар поставила. Спасибо. чаю выпью с удовольствием сахар есть сейчас принесу мне у нотариуса восемь кусков должны ещё вчера хотели отдать от маминого шкафа и этот ключ да я знаю ветер родился и прожил всю жизнь в этой квартире николай петрович снял её тотчас после свадьбы и не хотел съезжать хотя увеличились и семья и жалование Наталья Михайловна не раз заговаривала о том, что квартира тесновата, всего 5 комнат, что улица плохая и парадный ход бедный, но и она не очень настаивала на перемене, так как была суеверна. Здесь они жили очень счастливо. А ещё бог ведает, как было бы в другом доме. Расскажи о квартире, о первых днях на ней, о покупке мебели, об его рождении, ведь я помнил с ранних детских лет. У родителей лица принимали особенные, нежные выражения, когда они об этом вспоминали. Может, папа и мама здесь бы и весь век прожили, если б не революции. Мысль о том, что можно прожить весь век на одной квартире, прежде привела бы в ужас Витю. Теперь она его умиляла. Он вошёл в спальню и открыл шкаф, с которым у него связывались воспоминания раннего детства. Из шкафа повеяло знакомым запахом старого дерева и душистого мыла. Витя вздохнул. Длинный ящик с мягкой ситцевой крышкой стоял на своём месте, так же как и коробочка с дорогими запонками Николая Петровича.